Ты не прав, Паша. У меня в милиции в Краснодарске есть знакомые мужики. Работают втроём, одной бригадой. Один белорус, Саша Дубоделов, второй русский, Серёга Никаноров, а третья азербайджаница, Натиг Талибов. Причём не из тех, что родились в России, а приехал по распределению в Сибирь, да и остался. Так вот этому Талибоу плевать на национальность, вероисповедание. Он стоит на защите закона. и борется с преступниками азербайджанцами, таджиками, чеченцами, русскими, никого не выделяя. Что на это, на это скажешь? Всё зависит от конкретного человека. Тут пару дней назад нашу остановили расписную Волгу на блог-посту, накладки, бампера, диски, антенна на крыше, что у ёжика иголок на голове, стёкла тонированные. Выходит весь такой красивый чеченец. Я говорит представитель оппозиции. Нашим глубоко наплевать, че он представитель хоть самого Дудаева. Порядок есть порядок. Начинают осматривать машину. Нашли в багажнике большой чемодан. Хотели сами открыть, но дух не позволил. Открывает сам. А там кнопок, лампочек каких-то тьма. Спрашивают, у кого есть дома телефон. Один из бойцов и сообщает код своего города и телефон. Дух достает что-то типа зонтика Только раскрывается наоборот Это оказался аппарат для космической связи Минут 15 повозился А затем и протягивает трубку Наш поговорил с мамой Понравилась нашим такая игрушка Говорят, подари мужик А тот уперся Дорогая штучка, нет и все тут Наши и кончили его на месте Тело в машину Волгу подожгли и в сунжу Возле самой воды она и взорвалась. Стали чемодан крутить, и так всяк не работает, хоть тресни. Расстреляли они аппаратуру и след за хозяином в воду кинули. Жадность фрайера загубила. Бойцы тоже идиоты порядочные. Надо было перед тем, как дух окончить, попросить инструкцию по пользованию. Так не давали же, подлец. Пашка был до глубины души возмущён нерациональным поведением духа оппозиционера. наши, что они могут языки развязывать. Да, погорячились, ребята. А было бы неплохо сейчас домой позвонить, а товарищ капитан. Молчи, Груйс, молчи. Письмо было готово. Я нашёл главную тётю и попросил передать письмо в Красноярск, либо просто бросить в почтовый ящик, либо через своих знакомых. Может, кто-нибудь и недоволен действиями этого комитета, но я благодарен им за то, что моё письмо дошло до адресата. Через пару дней в бригаду прибыло пополнение. Со всей Сибири и Забайкалья собрали безработных, бечей, обредели форму, выдали оружие, погрузили в самолёты и отправили воевать. Пообещали золотые горы. Все прибывшие заключили контракт. Первый опыт боевых действий и профессионалов или наёмников извеих душу. Тфу. В счастье этой угрозы Дудаеву еле стояло на ногах. По дороге успели променять свой сухой паёк на спиртное и нажраться. Если бы не товарищи, то рухнули бы на земь. Были и солдаты-срочники. Те хоть прошли подготовку на полигоне в Новосибирске, умели обращаться с оружием. Многие солдаты были добровольцами. Никогда на Руси не переведутся герои. На следующий день обещали ещё один транспорт с наёмниками. Началась сортировка. Глядя на пропитые лица, я думал, что этим воинам лет 300. Я сам-то мальчиком не выгляжу, но добрых 10-от лет старше, но эти кадры оказались, что в большинстве своём они всем младше меня. Какой-то идиот им напел, что оплата их ратного труда будет сделана премиально. То есть оклад сам по себе и плюс за каждую голову чеченца будут платить дополнительно. Естественно, устроили они из себя таких крутых боевиков, что Рэмбо по сравнению с ними щенок. Рядом стояли солдаты, которые на себе испытали все круги ада в Грозном и насмешливо спокойно наблюдали за этим цирком. Постепенно всех разобрали и развезли по, по подразделениям. В 6 часов утра все КП было поднято по тревоге. Командир 2-го батальона срочно Просил прибыть к нему на позиции для разбора происшествия. По его словам, все живы, но просил прибыть всех, кто мог передвигаться и не занят сейчас. Чертыхаясь и матерясь, мы оделись и во главе с генералом прибыли в расположение 2-го батальона. Зрелище, которое мы увидели, было колоритнейшее. Батальон был построен и разделен на три части. В первой части находились солдаты, которые участвовали в штурме Грозного. И несколько солдат-срочников, прибывших вчера, вторая группа человек 25-30 из вновь прибывшего народного ополчения. Все, кто находился во второй и третьей, самых многочисленных группах, были с глубочайшего похмелья. У третьей группы все лица были были разукрашены. У некоторых начинали зацветать синяки под глазами. Губы и носы у всех были разбиты в кровь. Форма была перепачкана кровью. Оружие было сложено перед ними. Первая и вторая группа были вооружены. Комбатско командовал и отдал рапорт, доложил генералу, а затем начал рассказывать. Проснулся в час ночи и, как обычно, пошёл проверять на несение службы часовыми. В третьей роте тишина. Бойцов в окопах нет. Думаю, всё. Либо вырезали, либо рота в полном составе дезертировала к противнику, аж пот прошиб. Поднимаю всех свободных офицеров. Идём на поиски. Нет никого. Ни трупов, ни следов борьбы, ни оружия. Точно по-техому поднялись и ушли к духам. Слышим на сопке, что рядом возня и разговоры. Смотрим в приборы ночного видения. А там вся рота. Упитые в усмех, устроили соревнования по слалому. Садятся на автомат, прикладывая землю, и на этих импровизированных саласках лихо съезжают, объезжают деревья и кустарники, сталкиваются друг с другом, падают, веселятся. Пикник на обочине жизни устроили себе сукины дети. Мы их всех переловили, ой как построили. Оружие отобрали. Темно стало, почти ни черта не видать. Пересчитали вроде все балбесы на месте. Подводит ко мне по одному. Я голос изменил и спрашиваю: "Ты знаешь, где находится скотина?" Тот отвечает: "Нет". Я: "Ты в плену, русская свинья, будешь в русских стрелять, оставим в живых". Парень отвечает: "Стрелять и рештя, но в своих стрелять не буду". Наш парень. Мы его спать отправили. К следующего вызываем, те же вопросы. Тот отвечает: "Буду" «Что мне оставалось делать? В ухо и в обоз. Третьего вызываем. А тот отвечает, как прикажете. И этому гаду в ухо. Бойцы мои проверенные тоже в стороне не остались. Пару раз приложились. Короче, из 140 наемников, ополченцев, только 30 отказались воевать против нас. Готовы были принять смерть, а остальных, товарищ генерал, прошу сегодня же отправить обратно в те военкоматы, что призвали их на службу». Вот рапорт. Мы внимательно стали рассматривать третью группу, готовую воевать против своих же. У всех чесались руки. Но, судя по их лицам, бойцам уже популярно ночью объяснили, что те не правы. Предатели ёжились под нашими пристальными взглядами. Некоторые пытались что-то объяснять, что у них семьи и дети, но всё это только вызывало чувство ненависти, презрения и отвращения. а такую мурасне хотелось даже руки марать. Любой солдат, что прошёл грозный и выжил, стоит памятника из золота и уважения. Я уже говорил и не боюсь повториться, что каждому из них я готов лично прилюдно поклониться в ноги. Они, пацаны, 19-20 лет не понимали своего своего величия, величия своего духа, поступка, который они совершили. Из 375 пяти человек во втором батальоне сейчас осталось от первоначального состава 28. Страшная статистика. И никто из нас не посмел даже осудить до словах этих парней за то, что они разбили эти морды за тех, кто остался на минутки в северном у железнодорожного вокзала, у гостиницы Кавказ и во многих-многих местах братской могилы Грозного. Ближе к обеду привезли ещё около Десяти пятидесяти человек пополнения. В основном были опять наёмники. Всего их доставили в северный 220 и планировалось ещё завести в несколько этапов. С волотой второго батальона набили, как сельдей в бочку, и обратным рейсом отправили на родину. Сансаныч по просьбе местных жителей пошёл отвечать на их накопившиеся вопросы. Нас Юра взял как телохранители. Как раз был выходной. Хотя на войне всё сливается в одну сплошную ленту. А летка, когда знаешь, какое сегодня число, день недели. Но в этот день была была торжественная молитва в местной мечети. Подъехали как раз к окончанию молитвы. Все местные высыпали и обступили полукругом наш лазик. Нам с Юрой это жутко не понравилось. в жёсткой форме потребовали, чтобы местные построились в одну линию на расстоянии пяти шагов. Это не привнесло тепла в нашу беседу, но нам было спокойнее. Среди присутствующих было много молодёжи до 25 лет. По многочисленным признакам без ошибочно определили бойцов. Потёртость матери на правом плече от постоянного ношения автомата. Привычка держать левую руку постоянно полусогнутой и потертость на предплечье левого рукава также получается со временем когда цевье автомата постоянно трет рукав правое плечо как правило тоже опущено ниже левого все от того же автомата лицо за зиму не загорает зато закапчивается от постоянных выстрелов и разрывов и еще куча маленьких признаков которые безошибочно отличают боевика духа от примерно жителя. Все это многочисленная группа маячила на заднем плане, в разговоры не вступала. То, что почти все они были одеты в длинные и широкие одежды, а руки держали за полы пальто, халат, а плаща оптимизма нам с Юрой не прибавляло. Три автомата, водитель не в счёт. Пока он выскочит из машины и развернётся, мокрое место не останется. Так, новые краски в местный пейзаж. Впереди старейшины. Прекрасный живой щит. С одного выстрела с ними не разделаешься. Сразу дорогу до основного противника себе не расчистишь. Что ж, я не собираюсь рисковать своей жизнью ради этих аксакалов. Мы с Юрой буквально буравили взглядом толпу, ища какие-нибудь подозрительные движения, готовые в любую секунду открыть огонь на поражение. Юра стал чуть правее Сан Саныча, готовый при малейшей опасности заслонить его с собой, повалить на землю. Я же должен был прикрывать. У нас было одно неоспоримое преимущество. Солнце слепило вероятного противника, а нам било спину. Ветер дул в спину, селя нам любой шорох, щелчок предохранителя, звяканье металла мы бы услышали. Я не услышал... О чем Сан Саныч говорил с ними, по-моему, что-то о Севе. Все мысли и устремления были направлены на толпу. Взгляд я сопровождал движением своего ствола-автомата. В задних рядах молодые люди шушукались, показывали в нашу сторону пальцем. Это здорово нервировало, но ничего неординарного не происходило. Через полчаса нервное напряжение, не хуже, чем на минутки, Собрание закончилось. И по приглашению местного главы мы поехали к нему в гости. Хозяин был радушный, поставил на стол пару бутылок до перестроечного коньяка. Я, сославшись на ранение, сказала, что пить не буду. А потом поставил блюдо, не знаю какое название, но по словам хозяев, подаётся только уважаемым гостям, варёные ободранные коровьи ноги. одним словом маслы. Что-то типа ленивых вареников из серой муки, чесночный соус. Вареники и соус мне понравились, но ноги выглядели чересчур неопетитно. Я воздержался от их употребления. Примерно через полчаса такого мирного сидения и общения приближается какой-то старик и что-то кричит по-чеченски, показывая в нашу сторону. Хозяин дома поясняет, что двое солдат избивают его соседа с женой и требуют водки. Блядь, только этого не хватало. Мы метнулись на улицу. Старик показал, где это. Совсем рядом с нами. Врываемся во двор. Точно. Двое только что прибывших наемников избивает старика. Старуха кричит. На улице собрались местные. Сан Саныч подлетает первым, а разворачивает одного... из бандитов и ударом в челюсть отправляет его в какую-то яму пока тот летит Юра хорошим пинком под зад добавляет ему скорости я хватаю за грудки второго и тяну вниз к земле, тот летит вниз по пути встречает лицом мое колено Сан Саныч поднимает с земли первого и снова его бьет в лицо но уже направляет мародера к выходу Юра принимается за второго я подхожу к старику и помогаю подняться на ноги Деду лет семьдесят, лицо все в крови, он еле стоит, шатается. Отвожу его к колодцу. Тем временем пин на пинках Сан Саныч с Юрой выносят двух ублюдков на улицу и запинывают в машину. Водитель активно помогает. Несемся к КП. Во дворе школы уже человек сто прибывшего пополнения, а также все, кто был на КП и командиры батальонов. Сан Саныч отправил меня, чтобы я позвал командира. Не успел я дойти до дверей, как услышал позади крики. Оборачиваюсь, и волосы на голове зашевелились. Мгновенно следует огромный выброс адреналина в кровь. Первый бандит вырвал из кармана гранату Ф-1. Разлет осколков в 200 метров. И уже вырвал кольцо с чекой. Поднял руку вверх и что-то истошно орет. Во дворе куча народу. Если рванёт фарш, много фарша. Идиоты мы, надо было обыскать их перед посадкой в машину. Я бегу. Юра и Атамас кидаются на руку дебила, зажимают её. Сзади подскакивает Серёга Козарцев и бьёт негодяя сзади под колени. Ноги у того подкашиваются, и он падает. Атамаси и Юра, выкручивая руку, осторожно вынимают гранату. и прижимаю к себе, вдоём пытаются уйти. Помежённый здоровяк пытается броситься за ними вслед. Я подбегаю к сходу со всей злости пинаю его. Мощный удар, помноженный на злость и ненависть попадает в грудь. Что-то хрустит, и здоровяк, подлетев в воздух, падает на землю, ударившись головой. Неприятный звук. Подбегает народ, и каждый считает своим долгом пнуть преступника. А я бегу за Юрой. Атамась к Азарцеву. Юра держит побелевшими, трясущимися от напряжения руками гранату. Атамась и Серёга вставляют какую-то ржа ржавую проволоку вместо чеки. С большим трудом вставили. Всё, Юра, отпускай. Срывающимся от напряжения голосом говорит Атамась: "Не могу, мужики, руки свело". Юра не шутит. "Давай потихоньку". Мы втроем начинаем отгибать Юрины пальцы. Они как деревянные, не слушаются. Но вот все пальцы разжаты, граната лежит на ладони. Казарцев и Атомазь берут ее и, вырвав чеку, проволоку кидают в глубокий овраг. Мы ложимся на землю. Раздается громкий взрыв. Слышно, как по оврагу звенят осколки, впиваются в землю. Встаем, всех колотит от нервного напряжения. Пот валит с нас градом. идём в сторону нашего кунга когда проходим через школьный двор все нас приветствуют те двое с разбитыми в кровь лицами стоят связанные руки за спиной и петля на шее чуть дёрнувши руками и петелька удавочка затягивается заходим все вчетвером к нам в кунг юра распахивает коробку с водкой без слов берёт две бутылки и ставит на топчан Достаем стаканы. Все молча. Словы бесполезны. Всех продолжает бить нервная дрожь. Наливаем каждому по полстакана водки. Чокаемся, пьем. Не закусываем. Снова полстакана. Чокнулись, выпили. Вот теперь чуть полегчало. Начинается нервная реакция. Мы говорим, перебивая друг друга. И тут слово взял Атамась. «Мужики!» Начал он, обращаясь к нам. «Мужики!» Я думал, что вы обычные засранцы, которые корчат из себя на войне крутых, и поэтому относился к вам с прохлады. Но теперь увидел, что вы настоящие мужики, и поэтому я пью за вас. Можете считать меня своим другом. За вас, мужики. Мы встали, мешая друг другу в тесном кунге, чокнулись и молча выпили. Таких искренних, теплых, без тени под халимажа слов нам с Юрой еще не доводилось слышать. Последние дни на этой войне мы ходили героями. Через пять дней нам сообщили, что пришла замена. Прибыли два майора. Моя замена из Барнаула и Юрина из Омска. Мы съездили в Ханкалу, посадили заменщиков в Мутер-БМП. Мужики возмещались, но мы их успокоили, что нам необходимо их живыми доставить, а на броне они еще успеют накататься. В Чечне... Вечером мы их напоили, как следует, и сами попили неслабо. А утром с нашим генералом поехали в Моздок. Ему тоже пришла замена. Начальник штаба корпуса. У того сразу начались барские замашки. Что-то насчет формы одежды, отдания чести, заправки постели и прочий армейский маразм. Но он хорош в мирное время, а не во время войны. Нам с Юрой было глубоко наплевать. Мы тепло попрощались с Сан Санычем, с Серегой Казарцевым, со всеми, с кем прошли под пулями и осколками. Было жаль уезжать. Мы оставляли часть себя, часть нашей жизни, часть нашей души. В 6 утра мы погрузились в автобус, Всього у нас було 15 человек. И в 9 прибыли на авиационную базу Маздоки. Там нас ждал самолёт Ан-12. Огромная махина, состоящая из двух салонов. Один маленький на 6 человек, и второй огромный, груз грузо-пассажирский. Пришёл таможенник и начал грубо обыскивать нас. Нас фронтовиков обшаривали как последних жуликов. После посадки командир корабля спросил у нас: "Если полететь в большом салоне, то будет посадка в Ростове, надо заправку, а потому что пойдём нижним крылонам, и до Новосибирска будем лететь 8 часов. Если в маленьком салоне, то через 4-5 часов будем на месте". Естественно, выбрали маленький салон. Посадочных мест всего 6. К нам присоединились ещё незнакомые солдаты, матери, которые забрали своих сыновей из плена. Набилось человек 30. Туалета в этом слоне не было. Курить тоже нельзя. Вентиляция слабая. Генерал, несмотря на предложения пилотов лететь у них в кабине, был с нами из солидарности, из-за фронтового братства. Было тесно и неудобно. Да разве это неудобство по сравнению с войной? Мы прилетели в Новосибирск. На военные побудки добрались с Юрой до железнодорожного вокзала. Выпили по 100 г, обнялись. Он уже приехал домой. Мне предстояло добираться до Красноярска. Счастливо, брат. Удачи. Спасибо, что прикрывал мне спину. А ты мне слёзы душили нас. Говорить можно было всё оставшуюся жизнь, но пора по домам. Война кончилась. Юра пошёл на остановку. Поворачиваясь через каждые 5 шагов и махая мне рукой, я отвечал ему тем же, смахивая слезу. Когда он ушёл, я пошёл на вокзал, купил я билет, отбыл в телеграмму жене, сообщил, что, понимая, что буду такого-то числа после обеда. Позвонил в Красноярск своему другу, председателю Торгово-промышленной палаты по Центрально-сибирскому региону, Кострыну Валерию вернусь, Алексеевичу, и попросил его меня встретить. Тут был страшно обрадован и заверил меня, что непременно встретит. Поезд прибыл в 3 ночи, а на часах было около 8 вечера. Зашёл в ближайший киоск, взял пару бутылок коньяка, бутылку водки и отправился к своему другу Ивану Мироненко. Он жил в общаге на Красном проспекте. "Кстучусь в дверь. Кто там?" слышится голос Ивана. "Миронов, моя фамилия. Слава" Дера распахивается, заходи. Потом он позвал ещё одного общего приятеля, Серёгу Мазлова. Мы выпили всё спиртное. Я сидел и говорил, говорил. Надо было выговориться. А потом они пошли меня провожать. По дороге взяли ещё бутылку коньяка. Возле вагона выпили её прямо из горлышка без закуски. В вагон какие-то нерусские пытались погрузить тюки-тюки с товаром. По внешнему виду очень напоминали чеченцев. проводница кричала на них, чтобы шли к бригадиру поезда и договор... договаривались с ним. Маяк они совали ей деньги, а она души. кричала на них: "Я не выдержил". Что ты кричишь на них? Ты Сейчас ждешь, мы отберём товар, а самих ведусь. отпустим под колёса, они же духи". "К славу, ты что говоришь?" оборвал меня Иван. "Успокойся, всё, война закончилась". Войны. "Извините, мужики, я не могу так быстро перестроиться". "Ты ведь ждёшь". Они посадили ведусь. меня в вагон. вагон. Я, я проспал всё, и вот подъезжаю жена, к самому прекрасному, самому любимому городу. Войну, вот они мои любимые красные сопки. Вот часовня. Господи, я дома. Бесполезно говорить, что испытывал в тот момент. Восторг, счастье, умиление. Не хватает эпитетов в русском языке для перечисления всего. На вокзале меня встречал Кастрин. Мы обнялись. Я не смог сдержать чувств и прямо на на перроне заплакал. Алексеевич, который старше меня, тоже не смог сдержать себя. И вот мы как два идиота стояли посредине перрона, обнявшись, всхлипывали. Потом поехали к нему на работу, что напротив детского мира, и распили пару бутылочек шампанского. Затем он повёз меня домой. Сердце учащённо билось. Я испытывал непонятный страх. Взлетел на третий этаж на одном дыхании и позвонил в дверь. Залаила моя собака, и дверь распахнулась. На пороге стояла самая прекрасная, самая любимая женщина – моя жена». Все грехов своих не можешь забыть, но винить себя и думать не смей. Сколько можно горевать и грустить? О, любимая Россия своя! Белые летят лебеди, катятся года, месяцы. И слышней и се Жене. Я твоя жена верная. Донкая струна нежная. И о чём душа болит? Расскажи мне. Всё проходит, командир, всё пройдёт. Несчастный, что вернулся живой. Посмотри, жизнь какая идёт. Не так гопов, но всё-таки бой. Не печалься, командир, не тужи. Подрастают твоя дочка и сын. Будем верить, командир, будем жить. У меня ведь ты любимый надей. Белые శబరి రాక శ్రీయే расскажи мне И а что душа болит Расскажи мне Что молчишь ты командир Что молчишь